На другой день по прибытии армии к Смоленску еще в двенадцати верстах от города находилась вторая армия. Князь Багратион приехал к главнокомандующему, сопровождаемый несколькими генералами, большой свитую, пышным конвоем. Они встретились с возможным изъявлением вежливости, со всеми наружностями приязни, с холодностью и отдалением в сердце один от другого. Различные весьма свойства их – Нередко ощутительно их противоуположность. Оба они служили в одно время, довольно долго в небольших чинах, и вместе достигли звания штаб-офицеров. Барклая де Толли долгое время невидная служба, скрывая в неизвестности, подчиняла порядку постепенного возвышения, стесняла надежды, смиряла честолюбие. Не принадлежа превосходствам дарований к числу людей необыкновенных, Он излишне скромно ценил хорошие свои способности и потому не имел к самому себе доверия, могущего открыть пути от обыкновенного порядка независящие. Он замечен был в чине генерал-майора, бывший шефом егерского полка, который превосходно был им приуготовлен к службе в военное время. Многих офицеров полка он не остановил на изучении одного фронтового мастерства – но сообщал им необходимые по званию сведения. Князя Багратиона счастье в средних степенях сделало известным, и на них его не остановило. Война в Италии дала ему быстрый ход. Суворов, гений, покровительствовавший ему, одарил его славой, собрал ему почести, обратившие на него общее внимание. Поощряемые способности внушили доверие к собственным силам. Барклай-де-Толли, быстро достигнувший чина полного генерала, совсем неожиданно звание военного министра, и вскоре, соединяя с ним власть главнокомандующего Первой Западной Армии, возбудил во многих зависть, приобрел недоброжелателей. Неловкий у двора не расположил к себе людей, близких к государю, холодностью в обращении не снискал приязни равных, приверженности подчиненных». Приступивший в скором времени к некоторым по управлению переменам, изобличая тем недостатки прежних распоряжений, он вызвал злобу сильного своего предместника, который поставлял на вид малейшие из его погрешностей. Между приближенных к нему мало имел людей способных, и потому, редко допуская разделять с ним труды его, все думал исполнить своей деятельностью». Вначале произошло медленное течение дел, впоследствии несогласие частей и времени несоразмерные действия, и, наконец, запутанность неизбежная. Князь Багратион на те же высокие назначения возведенный, исключая должности военного министра, возвысился согласно с мнением и ожиданиями каждого. Конечно, имел завистников, но менее возбудил врагов. Ума тонкого и гибкого он сделал при дворе сильные связи. обязательные и приветливые в обращении он удерживал равных в хороших отношениях, сохранил расположение прежних приятелей. Обогащенный воинской славой, допускал разделять труды свои, в настоящем виде представляя содействие каждого. Подчиненный награждался достойно, Почитал за счастье служить с ним, всегда боготворил его. Никто из начальников не давал менее чувствовать власть свою. Никогда подчиненный не повиновался с большей приятностью. Обхождение его очаровательное. Нетрудно воспользоваться его доверенностью, но только в делах мало ему известных. Во всяком другом случае характер его самостоятельный. Недостаток познаний или слабая сторона способностей может быть замечаема только людьми, особенно приближенными к нему. Барклай де Толли до возвышения в Чины имел состояние весьма ограниченное, скорее даже скудное. Должен был смирять желание, стеснять потребности. Такое состояние, конечно, не препятствует стремлению души благородной, не погашает ума высокие дарования. Но бедность, однако же, дает способы явить их в приличнейшем виде. Удаляя от общества, она скрывает необходимо среди малого числа приятелей, не допуская сделать обширные связи, требующие нередко взаимных послуг, иногда даже самых пожертвований. Семейная жизнь его не наполняла всего времени уединения, Жена немолода, не обладает прелестями, которые могут долго удерживать в некотором очаровании, все другие чувства покоряя. Дети в младенчестве, хозяйство военный человек не имеет. Свободное время он употребил на полезные занятия, обогатил себя познаниями. По свойствам воздержан во всех отношениях, по состоянию неприхотлив, по привычке без ропота сносит недостатки». Ума образованного, положительного, терпелив в трудах, заботлив о вверенном ему деле, не тверд в намерениях, робок в ответственности, равнодушен в опасности, недоступен страху. Свойств души добрых, не чуждой снисходительности, внимателен к трудам других, но более людей к нему приближенных. Сохраняет память претерпенных неудовольствий, не знаю, помнит ли оказанные благотворения. Чувствителен к наружным изъявлениям уважения, недоверчив к истинным чувствам оного. Осторожен в обращении с подчиненными, не допускает свободного и непринужденного их обхождения, принимая его за несоблюдение чинопочитания. Боязлив пред государем, лишен дара объясняться. Боится потерять милости его, недавно пользуясь ими, свыше ожидания воспользовавшись». Словом, Барклай де Толли имеет недостатки с большей частью людей неразлучные, достоинства же и способности, украшающие в настоящее время весьма немногих из знаменитейших наших генералов. Он употребляет их на службе с возможным усердием, с беспредельную приверженностью государю наилучшего верноподданного». Князь Багратион с равным недостатком состояния брошен был случайно в общество молодых людей, в вихрь рассеянности. Живых свойств по природе, пылких наклонностей к страстям нашел приятелей и сделал с ними тесные связи. Сходство свойств уничтожало неравенство состояния. Расточительность товарищей отдаляла от него всякого рода нужды, И он сделал привычку не покоряться расчетам умеренности. Связи сии облегчили ему пути по службе, но наставшая война, отдаляя его от приятелей, предоставив собственным средствам, припроводила в Италию под знамена Суворова. Война упорная требовала людей отважных и решительных, тяжкая трудами людей исполненных доброй воли. Суворов остановил на нем свое внимание, проник в него, отличил, возвысил. Современники князя Багратиона, исключая одного Милорадовича, не были ему опасными. Сколько неумеренно были требования Суворова, но ловкий их начальник, провожая их к общей цели, отдалил столкновение частных их выгод. Багратион возвратился из Италии в сияние славы, в блеске почестей. Неприлично уже было не возобновить прежние связи, не допустить прежние вспомоществования. Надобно было собственное состояние. Государь брал ему жену прелестнейшую, состояние огромное, но в сердце жены не вложил он любви к нему, не сообщил ей постоянства. Нет семейного счастья, нет домашнего спокойствия. Уединение не свойство Багратиона, Искать средств в самом себе было уже поздно, рассеянность сделалась потребностью, ее усиливало беспрерывное в службе обращение. С самых молодых лет без наставника, совершенно без состояния, князь Багратион не имел средств получить воспитание. Одаренный от природы счастливыми способностями, остался он без образования и определился в военную службу. Все понятия о военном ремесле извлекал он из опытов, все суждения о нем из происшествий, по мере сходства их между собою, не будучи руководим правилами и наукою, и впадая в погрешности. Нередко, однако же, мнение его было основательным. Неустрашим в сражении, равнодушен в опасности, не всегда предприимчив, приступая к делу, решителен в продолжении его» неутомим в трудах, блюдет спокойствие подчиненных, в нужде требует полного употребления сил, отличает достоинство, награждает соответственно. Нередко, однако же, преимущество на стороне тех, у кого сильные связи, могущественное у двора покровительство. утонченные ловкости пред государем, увлекательно-лесного обращения с приближенными к нему. «Нравом кроток, несвоебычлив, щедр до расточительности. скор на гнев, всегда готов на примирение. Не помнит зла, вечно помнит благодеяние». Короче сказать, добрые качества князя Багратиона могли встречаться во многих обыкновенных людях, но употреблять их к общей пользе и находить в том собственное наслаждение принадлежит его невыразимому добродушию». Если бы Багратион имел хотя бы ту степень образованности, как Барклай де Толли, то едва ли бы сей последний имел место в сравнении с ним. Наконец, вторая армия прибыла к Смоленску. Совершено соединение. Тебе благодарение, знаменитой Даву, столько пользам России послужившей. Радость обеих армий была единственным между ними сходством. Первая армия, утомленная отступлением, начала роптать и допустила беспорядки, признаки упадка дисциплины. Частные начальники охладели к главному, низшие чины колебались в доверенности к нему. Вторая армия явилась совершенно в другом духе. Звук неумолкающей музыки, шум неперестающих песней оживляли бодрость воинов. Исчез вид понесенных трудов, Видна гордость преодоленных опасностей, готовность к превозможению новых. Начальник — друг подчиненных, они — сотрудники его верные. По духу второй армии можно было думать, что пространство между Неманом и Днепром она не отступая оставила, но прошла торжествуя. «Какие другие ополчения могут уподобиться вам, несравненные русские воины?» «Верность ваша не приобретается мерою золота, допущением беспорядков, терпимостью своевольств. Не страшит вас строгая подчиненность, и воля государя творит вас героями. Когда пред рядами вашими станет подобный Суворову, чтобы изумилась вселенная?» В Смоленске по званию моему имел я частое сношение с гражданским губернатором бароном Аш. В звании его невозможно было найти человека более бесполезного для армии. Беспечность его до того простиралась, что он, не зная о прибытии ее к поречью, отправлял в Витебск обозы с хлебом для ее продовольствия. Я должен был заметить ему, что грозящая опасность губернии могла бы допустить большее со стороны его любопытства. Во время четырехдневного пребывания в армии в Смоленске Употреблены все средства запастись хлебом. Главнокомандующий, пригласивший великого князя и главнейших из генералов, предоставил суждению их предстоящие действия армии. Общее всех мнение было атаковать. С особенным уважением замечено рассуждение Константина Павловича, скромно изложенное, с соображением основательным. Главнокомандующий всех других менее охотно дал согласие свое на атаку, ожидая точнейших известий о неприятеле от передовых войск. Достоверно знали, что небольшим количеством конницы занимают французы Поречье, В Веле же, равномерно как в Сураже, находятся в больших силах. Против атамана Платова расположена кавалерия и начальствующий ею Мюрат, король неаполитанский, находился недалеко. Главная квартира Наполеона была в Витебске, при ней вся гвардия и парк многочисленной резервной артиллерии. Корпус маршала Даву медленно собирался при Орше, в лядах сильный от него отряд. Все благоприятствовало предпринимаемой со стороны нашей атаки. Рассеянные на большом пространстве неприятельские войска, обеспеченные нашим бездействием, и в надежде продолжительного нашего отдохновения покоящиеся способствовали успеху. Не тотчас неприятель мог быть извещен о нашем движении, и ему не менее трех дней надобно было на соединение сил, не говоря об отдаленнейших, тогда как передние были уже атакованы. Дано повеление к походу, и радость войск описать невозможно. С изумлением смотрит Смоленск на силы ополчений, Шумит Днепр, гордясь согласным пути их течением. В расстоянии небольшого перехода от Рудни армии остановились. Главнокомандующий колебался идти вперед. Генерал Багратион требовал того настоятельно. Вместо быстрого движения в предприятии нашим лучшего ручательства за успех дан армиям день бесполезного отдыха. Неприятелю лишний день для соединения сил» он мог уже узнать о нашем приближении. Атаман Платов, подкрепленный авангардом графа Палина, встретил при селении лешний сильный отряд французской конницы, разбил его и преследовал до рудни, которую неприятель оставил. В плен взято один израненный полковник, несколько офицеров и 500 человек нижних чинов. Полковник сообщил, что о приближении нашем они не имели известия, и на то особенных распоряжений не сделано, равномерно в других корпусах никаких движений не происходит. Из взятых бумаг в квартире командовавшего генерала Себастиани видно было распоряжение для передовых постов и наставление генералам, кто из них, для которой части войск и с какими силами должен служить подкреплением для сохранения общей связи. Еще обстоятельства благоприятствовали нам, если бы главнокомандующий тверд был в намерении. Поражение при Лешне, конечно, пробудило неприятеля, но близки были новые ему удары и кратко время для избежания их. Главнокомандующий не только отклонился от исполнения условленного плана, но и переменил его совершенно». Первая армия отошла в селение Мощинки в 18 верстах от Смоленска на дороге в Поречье. Вторая армия стала на месте первой. Авангард ее впереди селение Гавриков, имея передовые посты левее Инькова через Лешню на Катань и до Днепра. Через день вторая армия по причине худого качества воды, вредного для войск, и не менее по недостатку оной возвратилась в Смоленск. В селении машинках Первая армия находилась четыре дня бездействия. Полки передовых постов ничего важного не открыли. Из отряда генерал-адъютанта барона Винценгероде посланные партии к Вележу, донесли, что стоявший в окрестности четвертый корпус вице-короля итальянского, вышел, и до самого суража не было французских войск. Одна партия от атамана Платова ворвалась в поречье, но была изгнана. Вскоре затем уведомили жители, что французы удалились из города. Невозможно было постигнуть причины, которая заставляла главнокомандующего предпочитать действия армии со стороны Поречья. Ни одного из корпусов неприятельских нельзя было отбросить так, чтобы не мог он соединиться с другими. Гораздо с большим правдоподобием предположить можно – Что расположенный в же корпус вице-короля итальянского, уже оттуда вышедший, и другой, бывший в Сураже, отступая перед нашу армию и вели бы ее к Витебску. И Наполеон, присоединяя к своей гвардии войска, расположенные к стороне Рудни и Любавичей, перешел бы на левый берег Днепра, где селение Ляды занято уже было войсками от корпуса маршала Даву и был под стенами Смоленска прежде нежели Барклай-де-Толли мог приспеть к нему. Вторая армия, одна не в состоянии будучи защищать город, должна была бы поспешно отступить к Дорогобужу. Возвращающаяся первая армия, отброшенная движением Наполеона, теряла бы возможность соединиться с князем Багратионом. «Не забуду я странного намерения твоего, Барклай-де-Толли. Слышу упреки за отмену атаки на рудню». За что терпел я от тебя упреки, Багратион, благодетель мой? При первой мысли о нападении на рудню не я ли настаивал на исполнении ее, не я ли убеждал употребить возможную скорость. Я всеми средствами старался удерживать между вами, яко главными начальниками, доброе согласие, боясь малейшего охлаждения одного к другому». Скажу и то, что в сношениях и объяснениях ваших, через меня происходивших. Нередко холодность и невежливость Барклая де Толли представлял я пред тебя в тех видах, которые могли казаться приятными. Твои отзывы, иногда грубые и колкие, передавал ему в выражениях обязательных. «Ты говаривал мне, что сверх ожидания нашел в Барклае де Толли много хорошего». Не раз он повторял мне, что он не думал, чтобы можно было, служа вместе с тобою, не встречать неудовольствий. Благодаря доверенности ко мне вас обоих, я долго удержал бы вас всем мнении, но причиною вражды между вами помощник твой, граф Сен-При. Он с завистью смотрел на то, что я употребляем более, нежели он. Должность моя при главном начальнике и в то же время военном министре Давало мне род некоего первенства над ним и занятием моим более видную наружность. Он в суждении своем не первое дал место общей пользе. Хотел, значит, более, нежели должно, более, нежели мог. Ты, почтенный благодетель мой, излишне уважал связи при дворе, избалованного счастьем молодого человека, и в доверенности к нему не всегда был осмотрительным». Потерявши много времени напрасно, первая армия выступила из мощинок по той же дороге обратно к Рудне. В сие время князь Багратион получил рапорт генерала-майора Неверовского, что 3 числа июля неприятель в больших силах атаковал его в городе Красном, где он, упорно защищавшись, вытеснен, стремительно преследуем, потерпел большой урон, потерял несколько пушек и отступает к Смоленску. Офицер с рапортом был сутки в дороге, и потому можно было полагать, что неприятель уже в движении к Смоленску. Слышен был глухой звук выстрелов. Ближайшие к Днепру передовые посты известили о сильной канонаде. Генерал-лейтенанту Раевскому приказано идти с корпусом в подкреплении генерал-майору Неверовскому. Вторая армия немедленно последовала к Смоленску, и вслед за нею Первая армия. Атаман Платов, собравший партии, расположился у села Приказ Выдра. Отряд генерал-майора князя Шаховского возвратился к армии. Часть егерей и кавалерии отходила дорогую по берегу Днепра, соблюдая броды. «Ротмистру Чеченскому, известному храбростью, приказал я, выбрав охотников из конвойной команды Букского казачьего полка, отправиться на левый берег Днепра и осмотреть на марше силы неприятельские». Возвращаясь от селения Гаврики, склонил и флигель адъютанта полковника Кикина вступить в должность дежурного генерала, оставленную им по болезни и неприятностям. Прощай, ставраков, плачевный дежурный генерал, комендант главной квартиры несравненной. Ты не будешь уже доставлять беспрерывное упражнение моей деятельности, и благодаря полковнику Кикину я буду иметь минуты отдохновения. О, леность всегда мною чтимая. Прими меня, возвращающегося к тебе, клянусь вечным постоянством». 4 числа июля генерал-лейтенант Раевский с одним своим корпусом и 27-ю дивизию дрался в продолжении целого дня и не только защитил город, но и занявший предместье, не допустило владеть ими при всех усилиях превосходного в числе неприятеля, при возможной со стороны его предприимчивости. Немногие из генералов решились бы на то, что Раевскому не казалось исполнить трудным могло казаться удобнейшим, уступя Смоленск, защищать переправу через Днепр, ибо армия не могла в скором времени прийти на помощь. Защищаясь в крепости, надо было разместить артиллерию по бастионам и в случае отступления опасаться потерять ее, имея к выходу одни ворота. Силы неприятеля, очевидно, умножались, но он не знал положения города и окрестностей, и продолжал бесплодные усилия по большой дороге от Красного против Малаховских ворот. Если бы обратился он к левому флангу крепости, прилежавшему к реке, и, взяв продолжение стены, учредил сильную против моста батарею, Раевский нашелся бы в затруднении действовать с большими силами, препятствуемой теснотою улиц, и войска подверглись бы ужасному истреблению со стороны артиллерии. Поздно вечером прибыла вторая армия, не прежде ночи пришла первая армия, и обе расположились на правом берегу Днепра. Раевский до того не допустил овладеть ни одной частью предместий, не потерял ни одного шагу. На другой день сменивший его генерал Дахтуров с корпусом, присоединив 27-ю пехотную дивизию, долгое время удерживался в тех же предместиях не допуская к стенам города. Раевский 5 числа присоединился к армии. В 10 часов утра войска наши должны были войти в крепость и расположились под защиту зубцов стены у прикрытия батарей и составляли из себя резервы. Артиллерия в большом числе заняла земляные пред стенами бастионы. Незадолго пред тем, присланный на подкрепление, генерал-лейтенант Коновницын с третьей дивизией занял часть города, лежащую направо. Ближайшие дома Форштадта, простирающегося к Днепру, были еще в наших руках, и стрелки наши вне окружения стен. Превосходством сил неприятель в одно время обнял весь город, атаковал предместие с правого фланга и со всех сторон загорелся ужасный пушечный и ружейный огонь. Во многих частях города начались пожары. По распоряжениям генерал-лейтенанта Коновницына третья дивизия опрокинула неприятеля. Им же направленный отряд генерал-майора Оленина немало способствовал отражению, и егерская бригада полковника Потемкина действовала отлично. Неприятель, усмотревший удобство местоположения, Главнейшие силы направил на левое крыло и не раз уже был у самых Никольских ворот. Одно мгновение могло решить участь города, но неустрашимость генерал-майора Неверовского и присутствие генерал-майора Графа Кутайсова, начальника артиллерии Первой армии, направлявшего действия батарей, всегда торжествовали над усилиями неприятеля. Устроенная на правом берегу батарея подполковника Нилуса. Много вредило его атакам Постоянное стремление на один пункт, умножаемое количество артиллерии Обнаружили намерение неприятеля и побудили послать в подкрепление левого крыла Четвертую дивизию принца Евгения Вертенбергского. Полетели полки по следам молодого начальника, отличного храбростью, ими любимого «Главнокомандующий поручил мне осмотреть, в каком положении дела наши в городе. Сражение продолжалось с жестокостью. Урон с нашей стороны чувствителен. Урон неприятеля несравненно больший, ибо нас от действия артиллерии охраняли крепостные стены. За час до вечера неприятель был близко к стенам. Часть предместья по левой стороне во власти его». Единственный мост наш на Днепре осыпаем был ядрами. Город во многих местах объят пламенем. Вне стен не было уже ни одного из наших стрелков. Не пощадил Наполеон польские войска всем случае, и они, рабственно покорствуя его воле, понесли на себе главнейшую часть всей потери. С началом дня сильная часть войск неприятельских Отправилась вверх по левому берегу Днепра по дороге на Ельню. За движением сим наблюдала Вторая армия, 5 числа перешедшая на московскую дорогу, имевшая целью обеспечить переправу через Днепр, в 40 верстах, отстоящую от Смоленска. Авангард ее под командою генерал-лейтенанта Князя Горчакова расположен был в шести верстах от города. Казачьи войска ее, большую частью на левом берегу Днепра, не выпуская из глаз неприятеля. Сообщения с первой армии содержали кавалерийские посты. Неприятель, прошедший 12 верст по дороге на Ельню, возвратился к городу, а потому вторая армия имела ночлег поблизости.